Разные высоты, гораздо более широкие в основании, чем наверху, они растянулись на многие километры, черно-серые, кое-где металлически поблескивающие. Даже самая сильная оптика не давала возможности различать какие-либо детали. Казалось только, что большинство зданий дырявые, как решето. На этот раз потрескивание остывающих дюз еще не прекратилось, когда корабль выдвинула парель, ферму подъемника и окружил себя цепочкой энергоботов. Затем под защитой силового поля была сконцентрирована группа из пяти вездеходов, к которой присоединился вдвое больше, чем они, похожий на апокалиптического жука с синеватым панцирем самоходный излучатель антиматерии. Командиром оперативной группы был назначен Рохан, он стоял, выпрямившись в открытые башенки первого вездехода, ожидая, когда по приказу с непобедимого откроется проход в силовой защите два инфоробота на двух ближайших пригорках выстрелили цепочки негаснущих зеленых ракет показывая дорогу и построенные в две колонны маленькая экспедиция во главе с машиной рохана двинулась вперед машины пели басами двигателей фонтаны песка вырывались из-под шаровых колес гигантов впереди в двухстах метрах Перед главным вездеходом летел разведывательный робот, похожий на плоскую тарелку. Струи воздуха, вырывавшиеся из-под него, сдували верхушки барханов, и казалось, что пролетая, он разжигает на них невидимый огонь. Поднятая колонная пыль долго не оседала в спокойном воздухе и обозначала путь экспедиции красноватой, клубящейся полосой. Тени, отбрасываемые машинами, становились все длиннее.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 которые застывшими скачками падали в зеркало океана. Город остался позади. Теперь он выглядел правильным черным силуэтом, утопающим в рыжеватой мгле. Рохан связался с непобедимым, передал астрогатору собранную информацию, равную, в общем-то, нулю, и колонна, по-прежнему принимая все меры предосторожности, вернулась вглубь руин. По дороге случилось небольшое происшествие.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 Я даже не археолог. Впрочем, думаю, что археолог тоже ничего бы вам не сказал. Мне кажется... Он остановился. но ну, говорите же. На мой взгляд, это не жилище. Не разваленное жилищ каких бы то ни было существ, понимаете? Если это вообще можно с чем-нибудь сравнить, так уж скорее с машиной. Что? С машиной? С какой? Информационной? А может, это было что-то вроде электронного мозга?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 — Возможно. — неожиданно согласился Балмин. — Так, и что же я должен сказать о Астрогатору? — А лучше всего просто показать ему весь этот кавардак. — Да, это не город. — вдруг произнес Рохан, как бы подытожив мысленно все, что видел. — Скорее всего, нет, — подтвердил планетолог. — Во всяком случае, не такой, какой мы можем себе вообразить.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 Похоже, что-то не допустило жизнь на сушу, сделал ее выход из воды невозможно Такая причина могла подействовать когда-то один раз. Например, очень близкая вспышка сверхновой. Вы ведь знаете, что дзета лиры была новая несколько миллионов лет назад? Возможно. Жесткое излучение уничтожило жизнь на суше, а в глубине океана живые организмы уцелели.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 жизнь как правило возникает прежде всего на прибрежные отмели и лишь потом уходит в глубь океана и здесь не могло быть иначе что ты ее изгнала и думаю не дает выйти на сушу до сих пор почему да потому что рыбы боятся зондов на планетах которые я знаю никакие животные не боялись аппаратов они никогда не боятся того чего не видели вы хотите сказать что они уже видели зонды я не знаю что они видели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 Рохану был очень приятен, его белый свет. Он уже не взлюбил даже красный день планеты. Балмин плевался. Песок, который постепенно забился в монштук маски, скрипел теперь на зубах. «Это мне кое-что напоминает», — неожиданно заговорил Гралев, закручивая крышку термоса. Его черные густые волосы блестели под лампой. «Я рассказал бы вам, но при условии, что вы не отнесетесь к моим словам слишком серьезно». Если тебе что-то напоминает эта картина, это уже очень много, — ответил Рохан. Что же именно? Непосредственно ничего. Но я слышал одну историю, что-то вроде сказки о лирянах Это не сказка. Они действительно существовали. О них есть целая монография охромяна, — заметил Рохан. За спиной Гралева начала вспыхивать лампочка, сигнал, что установлена прямая связь с непобедимым. — Да, Пейн допускал, что некоторым удалось спастись, но это почти наверняка неправда. Они все погибли при вспышке новой. — Шестнадцать световых лет отсюда, — сказал Гралев. — Я не знаю книги Акрамиана, но слышал, не помню даже где, историю о том, что они пробовали спастись. Кажется, высылали корабли на все планеты, близкие к ним звезд. Они уж неплохо знали субсветовую астрогацию. — И дальше что? — Да, собственно говоря, все. — 16 световых лет — не такое уж большое расстояние. Может быть, какой-то их корабль сел на Рейгис. — Ты допускаешь, что они здесь, то есть их потомки? — Не знаю. — Просто я связал с ними эти развалины, они могли это построить. — А как они выглядели? — спросил Рохан. — Были человекоподобными? — А считает, что да, — ответил Балмен. — Но это только гипотеза.